Просыпаюсь я от резкого толчка. Состав, скрипя тормозами, избавляет ход и, наконец, останавливается. Синий плафон под потолком рассеивает, покупая слабый сумеречный свет. За окном, над чистоколом хмурых сосен, смутно намечается восход. На диване... Против меня, неловко подвернув острый локоть под щеку, спит Мария. В неверном освещении ночника лицо ее выглядит почти детским. Она даже причмокивает во сне, отчего кажется еще более беззащитной. На мгновение у меня под сердцем что-то оттаивает, обмикает, но это только на мгновение. Передо мной тут же, во всех подробностях, день за днем возникает месяц нашей с нею жизни в Одессе, и расслабляющее тепло покидает меня, уступая место неприязни и раздражению. Она появилась в нашем затерянном среди песков военном городке неожиданно. Однажды утром из коттеджа замполита Симоненко выпрохнула и поплыла по территории тоненькая золотоволосая фея в белом свитерочке и голубых в обтяжку штанишках. Ее появление у нас сразу же повергло мужскую часть городка в прострацию, а женскую — в тревогу и ярость. На женатиков вскоре напал мор. Один за другим они стали запевать мертвую. А среди холостых началось смертельное соревнования в щегольстве и опрятности. Запах гладильни и парикмахерской витал над крышами. Атмосфера рыцарского турнира воцарилась в песках. Но сама Мария делала вид, что это ее не касается. Мария выбирала жертву. Мне, в общем-то, до сих пор непонятно, почему она выбрала именно меня. Я, во всяком случае, не приложил к этому никаких усилий, и не то чтобы она меня отталкивала. Увидеть эткое воздушное видение за 300 километров от ближайшего нормального жилья и не обалдеть было выше человеческих сил. Но шансы мои представлялись мне такими ничтожными, что я даже не попытался рискнуть. Лишь к концу второй недели я почувствовал, как плавные круги, которые я описывала Мария в черте нашего городка, постепенно сжимаются вокруг меня. Косые взгляды сослуживцев только подтверждали приближение развязки. Встречаясь со мной, я на всякий раз с пристальным вызовом взглядывала в мою сторону, словно бы примериваясь к избранной для заклания добычи. Я смотрел как ее рвущаяся из стильных одежек фигурка, надменно покачивая бедрами, уплывала своей дорогой, и дуновение близкой катастрофы перехватывало мне горло. Я еще ожидал, еще сопротивлялся, предчувствуя скорое разочарование, но в глубине души мне все же приходилось сознаться, что это уже неотвратимо. Она подошла ко мне сама на субботнем вечере в клубе, подошла, высокомерно презрев возникшую в это мгновение за ее плечами напряженную тишину. В ее голосе не прослушивалось ни волнения, ни нарочитости, только уверенная властность и вызов. «Вы танцуете?» «Нет, мне было нечем дышать. мне приходилось. Я научу. Остальное помнится словно в бреду». Мария вывела меня в раздавшийся по сторонам круг, и мы медленно закружились под старомодные амурские волны, не замечая ничего и никого вокруг. Я видел перед собою только ее глаза, две узкие полоски мерцающей синевы в обрамлении стрельчатых ресниц. Сколько это продолжалось, неизвестно, опомнился я уже на улице. Чуткая летняя ночь сомкнула над пустыней звездное безмолвие. Жизнь вокруг ушла, зарылась в песок, оберегая сокровенные свои тайны до наступления нового дня. Мария упрямо тянула меня за собой туда, в аспидную ночь, к расплывчатым силуэтам ближних барханов. Ее молчаливая целеустремленность подчиняла меня себе. И я безвольно тащился за ней до тех пор, пока перед нами не возникло темное пятно, источенное временем и полузанесенной песком сторожевой башни. И лишь тут Мария остановилась и прерывисто выдохнула. — Ты не боишься? — явно заполняя паузу перед неизбежным. Бездумно спросила меня, нет? — Как ты хочешь. У меня не попадал зуб на зуб Если не пожалеешь потом, я нет, и еще тверже, никогда. Мария порывисто прижалась ко мне и внезапно, отпав, ту же исчезла во входном провале башни. — Иди сюда! — позвала меня теми ее голосом. — Сюда! Еще! Сюда! Сначала я почувствовал у себя на затылке теплые ладони Марии, затем как кожок прикосновение губ и наконец всю ее от кончиков до кончиков пальцев о чем ты думаешь не знаю ты думаешь я такая какая со всеми вот так молчи не надо тебе не холодно нет молчи ты видишь меня вижу в глаза вижу поедем с тобой к морю Если хочешь, очень хочу. Поедем. Обязательно. События той последней сумасшедшей ночи разворачивались в неизбежной последовательности. Уже на другой день я имел бурные объяснения с Симоненком, который кричал на меня и топал ногами, но в конце концов все же подписал мне отпускной рапорт Поостыв, он присовокупил на прощании, что дочь его замужем, что у нее есть ребенок, и что, если я попытаюсь вмешаться в ее жизнь, ему ничего не останется, как свернуть мне шею. Мы встретились с ней в Москве и в этот же день уехали в Одессу. Море не принесло нам счастья. Уже к концу первой недели мне стало ясно, что этот рай в шалаше для меня. Все в Марии было полной моей противоположностью — вкусы, привычки, слабости. К тому же она оказалась не так молода, как это увиделось в самом начале. По утрам морщинки вокруг глаз, еще не тронутые косметическим флером, выдавали ее действительный возраст. Опустошенные зноем. Чужие друг другу. Целыми днями отлеживались мы на захламленных городских пляжах или вяло бродили по крикливым и пыльным улицам, кое-как коротая оставшееся до отъезда время. Поэтому, когда над первым судном в порту взвился черный флаг карантина, я поспешил взять билеты и с первым же поездом пуститься в дорогу. Сейчас, при взгляде на нее, я мысленно прослеживаю короткую историю наших взаимоотношений, их праздничное начало и тусклый конец, и мне становится не по себе. Я встаю, выхожу в коридор, машинально закуриваю. Молоденькая проводница почти бесшумно прошмыгивает мимо меня. Пробую поинтересоваться, почему стоим. Она, не оборачиваясь, пожимает плечами. Сколько ей примерно? Лет двадцать. От силы не больше. Я пытаюсь представить ее на месте Марии, и сразу же становится скучно. Серенькая страсть, серенькие разговоры, серенькие и старые как мир, развязка. Рассвет между тем крепнет, набирает силу. Сосны вдоль пути, в легком налете тумана, небо над ними красной полосой во весь горизонт. Представляю себя в такое утро в лесу и зябкой, стомом мгновенно сводит спин. Мир за городской чертой никогда не вызывал во мне интереса. Я родился и вырос в Москве, и поэтому вне родного для меня каменного царства я чувствую себя как рыба, выброшенная на песок. Все мы храмовы, из поколения в поколение коренные горожане. Отец мой Фёдор Валентинович был журналист, Мать — потомственная актриса, им обоим не повезло. Она сильно пила и закончила в сумасшедшем доме белой горячкой. Он вывез с фронта закоренелый туберкулез, который и доконал его вскоре после войны. Перед учебой в Суворовском меня воспитывала бабка, придурковатая московская барынька выброшенная революцией шестикомнатного особняка в коммунальный клоповник окраинного дома в Сокольниках. За те немногие годы, что я прожил там, я успел полюбить ее, эту старуху в засаленном капоте и шлепанцах на босу ногу. Поэтому при мысли о том, что, возможно, вскоре мне доведется хранить ее, я, пожалуй, впервые в жизни искренне горевал После нее я остался бы единственным из зажившегося на земле рода храмовых. Не помешаю. в окне за моим плечом Обозначается расплывчатое, по бабье округлое лицо. Не спится? Слегка скашиваю глаза в его сторону. на Накрахмаленная сорочка сияет белизной, из-под щеголеватой черной в белую полоску пары. Рубиновая заколка посверкивает на темно-синем в белую горошину галстуки. Безвукоризненный пробор, светловолосый, лысеющий головы. Довольно странный парад для четырех часов утра. Рано лег... Осторожно отодвигаюсь я, наверное, поэтому. Да и скоро уж, Москва. Едва уловимая усмешка скользит по бесформенному лицу моего собеседника. Кто знает, кто знает. Смотрите. Я вглядываюсь в стылую синеву сосен за окном, и только тут замечаю странные движения между стволов. Постепенно из тумана начинают выявляться фигурки в военном. Приближаясь к полотну, они растекаются вдоль состава и замирают метрах в пятидесяти друг от друга. — Что это? — спрашиваю я скорее себя, чем соседа, кажется, оцепление. — Карантин, — тихонько говорит тот. — Вас догнал приморский карантин. — А вас? — внезапно выхожу я из себя. Меня раздражает его самоуверенная вкратчивость. — Вас нет? Я уже переболел. Когда вы успели? О, это было давно. Он все так же тихо невозмутим. По вашим понятиям, очень давно. Это надолго карантин? Его спокойствие излит меня. у школе вам приходилось ровно настолько, чтобы вернуться к себе здоровым. Я здоров. Я абсолютно здоров. Ах, сын мой, кто может нынче поручиться за себя? Здоровы бывают только покойники. Жизнь, знаете, это тоже болезнь, извините. Лицо рядом с моим плечом исчезает. Я невольно поворачиваюсь и смотрю ему вслед. Человек в черной паре плавно удаляется вдоль прохода. Удивительная у него походка. Он не ступает а как бы отталкивается ногами от пола, так в замедленной съемке движутся бегуны. Я порываюсь было окликнуть, вернуть его, но он уже тонет в перспективе коридора, и сразу же над головой у меня принимается хрипеть репродуктор. Граждане, пассажиры, ввиду того, что город Одесса объявлен опасным нам оцелоносность, наш поезд встает на шестидневный карантин. Просьба соблюдать санитарию — и гигиену. Мойте руки перед едой. Дополнительные инструкции будут переданы особо. Прямо против моего окна топчется тщедушный курсантик с двумя лычками на погонах. У него подвижное девичье лицо и не по росту длинные руки. Время от времени. Он боязливо оглядывается по сторонам, как бы ожидая подвоха. Мне становится жалко этого курсантика с двумя лычками. И, проникаясь к нему сочувствием, я мысленно желаю ему скорой смены. Влип ты, братишка, вместе со мной в историю. Возвращаясь в купе, я снова замечаю в преддверии тамбура своего недавнего собеседника. Он стоит в полоборота ко мне. Рубиновая заколка в его галстуке просверкивает в мою сторону. Я могу поклясться сейчас то когда-то уже видел, да что там видел, знал, это едва вычерченное безбородое лицо, и жгучее томление загадки принимается испытывать мою память. Среди дня в купе всовывается лобастая с начинающей сидеть гривой голова. Прошу прощения, четвертым в картишке не желаете? По правде говоря, я не любитель карточной игры. Природа не наделила меня ни страстью, ни азартом, но шанс хоть на время избавиться от общества Марии подстерегает меня. Стараясь казаться как можно более безразличным, я осторожно поднимаюсь. Скажу, пожалуй, иди. Я недолго, как хочешь. Мария делает вид, что углублена в книгу, но я-то вижу, как оскорбленно поджимаются ее тонкие губы и горестно морщится лоб. Кажется, она вот-вот заплачет. Мне тяжело смотреть на нее. Решимость моя катастрофически убывает, и все же, пересилив себя, я выхожу следом за потлатым гостем. В соседнем купе наше с ним появление встречается взрывом радушного энтузиазма. В одном из хозяев я узнаю своего недавнего знакомца. Его костюм и сорочка блистают все той же стерильной свежестью. Рубиновая заколка красуется на элегантном, черная полоса, по белому фону галстуки. Можно подумать, что он оказался здесь мимоходом, в перерыве между двумя зваными обедами. Иван Иванович. Он протягивает мне руку. В его снисходительности чувствуется что-то вкрадчивое кошачье. Иванов. Как бы извиняюсь, он разводит руками. Бывает, знаете. Напарник его... Рыжий авиатор в майорских погонах бросается поспешно раздвигать батарею разнокалиберных бутылок на столике перед окном. «Тквенген отсвали! Тквенеджириме! Дорогой твоя болезнь мне!» — грузинский. «Какой подкидно без четвертого пфе!» Грузинский акцент при его пронзительно-голубоглазом веснущатом лице слышится нарошным, не всамдележным. «Хм!» «Будем играть и пить! Вино мозги проветривает!» «Имею предложение. Военные против штатских!» Сухая и нервная ладонь его, едва коснувшись моей, описывает в воздухе замысловатую дугу. «Жора, жгенти!» «Я за смешанные пары», — посмеиваясь, — отзывается Иван Иванович. «Но если вы настаиваете...» «При этом он пристально снизу вверх взглядывает на меня...» и словно две крохотные лампочки загораются в глубине его выпуклых, неопределенного цвета глаз. Они начинают мерцать и фосфорицирующей. В эту минуту встреча наша здесь, в заброшенном тупике глухой железнодорожной станции, кажется мне совсем не случайной, а кем-то, когда-то уже намеченной и предопределенной. Везет мне на знакомство заключаю я, не заскучаешь. Пока майор поблескивая вставными зубами разливает по стаканам вино, Подлаттый ловко перетасовывает колоду. Лёва Балыкин, партнёру из-под земливы удит. У Лёвы Балыкина на партнёра чутьё. Карты в его легких пальцах крылат и порхают, распадаясь на четыре ровные стопки. Нынче без партнера ни украсть, ни выпить. Коллегиальный во всем подход одним словом. По гривенечку, что ли, для начала. Ну, прошу. Вино цвета чистой воды, чуть тронутый глицерином, почти не пьянит. Расслабляющие стомы стекают головы к ногам. Необыкновенная ясность пронизывает меня. Все вокруг принимает выпуклые и резкие очертания. Сидящий прямо против меня Иван Иванович, видно, уловив в эту во мне разницу, предостерегающий подмигивает в мою сторону. Осторожнее, юноша, винцоси сие того с подвохом, как бы вам не переборщить. Не маленькие, осилим Я не скрываю грубости. Следите лучше за картой, ваш ход. За мной дело не станет. Кто этот человек, неопределенного возраста и обличия вызывающий во мне такую враждебную к себе тягу? Его можно принять за преуспевающего лектора, торгового деятеля и даже кинорежиссера средней руки. И лишь внимательно вглядевшись в него, начинаешь понимать, что он ни то, ни другое, ни третье. Все на нем выглядит, как на премьерном актере хотя и ладно, сшитым, но словно бы временным и чужим. Почти не следя за игрой, он нехотя роняет карты, но страшное дело. Всякий раз, когда я пытаюсь блефовать, козри мои неизменно оказываются битыми. Вот черт берет меня злость, будто сквозь колоду видит. Грузин играет азартно и безалаберно. Прихлёбывая вино, он весело постреливает по сторонам бесовскими глазами, весь в движении и захлёбывающийся скороговорки. «Неудача нам с тобой, капитан, неудачно сели. Я всегда сажусь неудачно. Когда в отряде космонавтов был неудачно, сел в машину бельгийского посла, списали. Удобрение под Новосибирском разбрасывал, опять неудачно. Земляки попались, уговорили в глубинку возить». Сначала хорошо получалось, летим, смотрю вниз, пятачок в тайге ищу, нашел, сажу, глушу мотор. Мамочка моя! Со всех сторон бегут, кто с тазом, кто с ведром, кто с канистрой. Земляки мои шланги из бортов спустили, пошла торговля. С одного борта красное льется, с другого белое, чемодан, денег домой везем. Только местная газета подвела, хвалебную статью напечатала. «Авиация на службе торговли». — Облторг шум поднял. Какая такая авиация, когда лошадей не хватает? Снова я плохо сел, совсем плохо. Два года сидел, из авиации списали. Когда сидел отец дом продал, вернул меня в армию. Как бог, я на всех типах летал. Три года летал. Потом на стратегический поставили. Не повезло. Опять плохо сел, два ребра пополам, челюсть снабок, зато две птички под крылом целые остались. Такие птички, Шенген отсвали, такие пташки, Шенни Джеремея, одна взорвется, пол Москвы нету. Не везет нам с тобой, Амханако, опять проиграли. Амханако, товарищ грузинский. Мы с ним проигрываем еще десять партий кряду после чего Жгенти сбрасывает карты, И решительно поднимается. — Все! Нет в жизни счастья, и вино кончилось. Пойду к соседу, земляк мой, у него еще будет три бочонка везет. Один пускай нам продаст, еще пить будем. Он исчезает за дверью, и его движение по коридору сопровождается оживленными возгласами и топотом. Балыкин вдумчиво деля выигрыш на две части, себе и партнеру с усмешкой кивает в сторону выхода. Загулялка, отцов. Теперь до самой Москвы куролесить будет. Ребром ладони он передвигает кучку мелочи Ивану Ивановичу. Мы с вами квиты. Ровно по два сорок напайщика. Аккуратно, ссыпов выигрыш в старенькое портмоне, Лёва прячет его под подушку на верхней полке. Подремлю-ка я минуток полтораста, делать всё равно нечего. Неожиданно. Лицо Балыкина в два движения взлетает вверх, и вскоре оттуда раздается завидное посвистывание. Однако печет... Иван Иванович брезгливо отметает причитающуюся ему мелочь в сторону. Не облачко. Зной, кажется, закуприл в вагоне все щели и отверстия. Воздух словно спрессован из запахов пота, еды и залежанных постелей с едкой примесью вина и одеколона. Лесополоса за полуспущенным стеклом будто намертво приклеена к белесому заднику неба, до того все в нем выглядит неподвижно и тускло. Даже хрустящий стрек от крылатой мелюзги в придорожных травах не скрашивает душного безмолвия. Да, застряли... Я намеренно оттягиваю возвращение к себе. Не хочешь — напьешься. На ваше счастье осталось. Мой визави мгновенно отделяет от строя опорожненных посудин одну непочатую. Но я могу поклясться, что она всего минуту назад была пуста. Прошу вас. Наполняя стакана до краев, он смотрит на меня в упор. В его глазах вновь вспыхивают уже знакомые мне мерцающие огоньки, и я не в силах избежать соблазна принимаю вызов. Пить так пить. Внезапное облегчение от того, что мне теперь не надо спешить к себе в купе, возвращаться к опостыревшей скуке обязательных разговоров с Марией, подхватывает меня. Где наша не пропадала? — Маше! — он поднимает свой стакан. — Будьте здоровы! глядя на меня сквозь вино иван иванович улыбается грустно и многозначительно. у меня такое чувство будто я нахожусь в преддверии какого то очень важного для себя открытия которое многое в моей судьбе прояснит и обозначит прекрасное вино откуда вы не выдерживаю я наступивший вслед за этим паузы и безвольно отдаюсь горячному волнению. «В общем, — он неопределенно помахивает ладонью, — издалека даже угадать не затрудняйтесь. То ли я вас видел где-то, то ли... Очень, может быть, очень. Где же? — почти кричу я. Где? О, еще печальнее и многозначительнее улыбается он. Наверное, не один раз... Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории. В нас с вами записано все. Охота на мамонтов и восточная клинопись. Тайны пирамид и Библия. Откровение французской кухни и теория относительности. Все, буквально все зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому шифру, и тогда кажется, что мы с вами не только встречались, но и находимся, так сказать, в родстве фигурально, разумеется. Не смейтесь. У нас у всех один правотец, Адам. К сожалению, мой друг, а, может быть, к счастью, ключик этот спрятан весьма надежно. Иначе бы на земле от пророков проходу не стало. Заставь тогда кого-нибудь работать. Кое-кому, правда, удается огромным усилием ума и воли вскрыть в себе частичку-другую. В результате на свете появляется Магомед или Бах или еще что-нибудь стоящее. А мы с вами, мой друг, можем только догадываться, догадываться и уповать. Да-да, догадываться и уповать. Иной раз провидение балует нашу память мимолетным фрагментом из давно минувшего, и мы начинаем томиться духом, и скорбеть, и все, и ничего более. Никто не может прочесть всего, никто. Никому, никому не дано заполучить ключик. — Вы так говорите, — хмель понемногу отливает меня, — Все начинает плыть и кружиться у меня перед глазами, словно этот ключик у вас в кармане. Как знать, мой друг, как знать, расплывчатое лицо его обретает вдруг медальную резкость. Бесцветные зрачки темнеют, как бы втягивая меня в свое обжигающее головокружительную пустоту. всё может быть, всё может быть, мой друг. Во мне словно бы смыкается цепь времен. Я неожиданно слышу в себе отзвук иных, нездешних голосов. Я начинаю прозревать перед собою иные, ни на что не похожие дали.